Виваче. Очень живо. Проснувшись, он сразу же почувствовал. Случилось что-то значительное. В окно светило солнце, тело словно провалилось в мягкую пуховую перину. А рядом лежала любимая женщина и пахла его любимыми духами. От волос тоже исходил тонкий, какой-то особый аромат. Он лежал, боясь пошевелиться. Она еще спит, как бы не разбудить. А вдруг она проснется, и все исчезнет. Скажет, что все, что случилось вчера, было ошибкой, и больше не повторится. Их ведь в сущности ничего не связывает. Призрак писателя Акима Шевалье и прошедшая ночь. И то, и другое легко забыть. Кому теперь нужно их расследование? Ему не хотелось, чтобы все закончилось. Глазов понял, влюбился чего с ним давно уже не случалось. В 28 лет он думал, что знает о любви все, что жизнь определилась, и дальше остается идти по широкой ровной дороге, никуда не сворачивая. И в этот самый момент с ним случилось что-то странное. Он почувствовал, что рука затекла и чуть пошевелился. Юлия тут же проснулась и сразу попыталась закрыть рукой лицо. «Не смотри, не смотри, я без косметики». «А разве я тебя еще не видел без косметики?» — удивился он. «Вспомни тот день, когда я впервые появился в твоем доме. На тебе были старые тренировочные штаны. Митя, перестань!» «Кстати, я давно уже на тебя смотрю». И все успел разглядеть. «И мои морщины?» — в ужасе спросила она. «Где?» «Наверное, у меня что-то со зрением». Он с улыбкой потер глаза. Близорукая дальнозоркость. «Не вижу ни одной». «А седые волосы?» «Волосы? А я думал, так нынче красят. Мелирование?» «Мелирование — это другое. А седина — это седина. Последний год был для меня особенно тяжелым». «Ладно, не переживай». Он крепко прижал ее к себе, потом зевнул и спросил. «Будем вставать или останемся в постели до вечера? Меня это вполне устраивает. Не хочу видеть ни собак, ни кур, ни кроликов, ни старую ведьму». Беззлобно сказал он «Только тебя». Он полез целоваться, нетерпеливый от своего детского щенячьего восторга. Надо же, влюбился. Она пыталась спрятаться от его глаз и настойчивых поцелуев и натягивала до подбородка одеяла. Минут десять они возились в постели, как маленькие дети. Потом дошло и до серьезного. После смешков и любовных игр пылкие объятия. Они еще долго лежали в постели, ленивые, разморенные. Вставать не хотелось. За стеной слышалось какое-то движение. Кузьминишна, наверное, готовила корм для своего большого хозяйства. И Юлия спохватилась. «Слушай, неудобно как. Лежим, целуемся. Надо бабушке помочь. Скоро уже десять часов». Дмитрий неохотно вылез из-под одеяла. Едва коснувшись ногой пола, охнул. В было хорошо, а топором-то вчера намахался. И спинка Бо-Бо. «Намазала бы ты меня кремом», — пожаловался он. Юлия рассмеялась. «Разве можно показываться перед любовницей в таком виде? Слабым и жалким, с больной спиной. Ты сейчас должен быть, как горный орел». «Если уж на то пошло, я, пожалуй, начну разглядывать твои морщины. Это что касается орлов». «Ладно, я пошутила». Иди уже, я одеваться буду. Он ушел неохотно. На лице от чего-то блуждала глупая, довольная улыбка. Он вышел во двор, долго плескался под рукомойником. Когда вернулся в избу, Кузьминишна с Юлей накрывали на стол. За завтраком хозяйка все косилась на гостей, особенно на Юлию. Со значением. Потом не выдержала и спросила: Детета, сама нянчить будешь? Или родителям подбросишь, как молодёжь нынче делает?» «Какое дитё?» — растерялась та. «Известно, какое. Через положенный срок народиться». Юлия вдруг покраснела. «Вы, бабушка, ошибаетесь. Я не могу иметь детей». Дмитрий, услышав это, уронил на пол ложку и поспешил спрятаться под стол, бормоча. «И где она? Куда закатилась?» «Вот оно что!» все таки она не может иметь детей. А бабулька-то враз быка за рога, Через положенный срок народиться. Когда разогнулся, Кузьминишна распев, сказала. Я тебе давеча рассказала, как оно бывает. Да ты не поняла. Это, милая, не твоя вина. Знать, мужики у тебя никудышные были. Здесь порода нужна. И дело тут не в случае, а в силе, С которой любовь это случается. Поняла? «У меня гормональный баланс в организме нарушен. Я лечилась долго, но все равно ничего не вышло. Забеременеть могу, но потом все равно теряю ребенка. Меня врачи чуть ли не силком к кровати привязывали. Не помогает, мне уже 35 и... ничего». «Ни про какие балансы я не знаю», — поджав губы, сказала Кузьминишна. «А что сказала, то сказала. Каждому на это свой срок дан». Юлия с сомнением покачала головой. Дмитрий молчал, боясь даже ненароком стукнуть ложечкой о чашку. Привлечь к себе внимание. Вдруг опять начнет плакать. И чего эта Кузьминишна полезла со своим разговором о детях? Он покосился на обеих и потянулся за куском хлеба. Вроде все мирно прошло. Юлия пьет козье молоко, бабка чаем прихлебывает, в прикуску с чесноком. После завтрака он спросил у Юлии, «Ну что, в город поедем?» «А что нам надо в городе?» «Выяснить, чем занимался писатель после того, как ушел с хутора, как он вообще попал в Америку. Это не так просто — стать гражданином Соединенных Штатов. Начинал-то он свой путь в маленьком районном центре. Я пойду спрошу у Кузьминишны кое-что, а ты пока собирайся». Она послушно отправилась в горенку собирать вещи. Глазов же двинулся к кроличьим клеткам, в которые Кузьминишна совала охапки свежескошенной травы. «Бабушка, а вы денег Андрею давали, когда он с хутора ушел?» Та обернулась, привычно поджала губы. «Что-то ты, милок, все об моем Андрюше вы спрашиваешь. Уж не натворил ли он чего?» «Нет, с ним все в порядке. Просто думаю, как в городе на хорошую работу устроиться. Уволили меня». Кузьминешно глянула, словно рентгеном просветила. Врешь? Дмитрий глаз не отвел. Та покачала головой. На хорошую работу! андрей камой после болезни глупость одну поначалу в голову взял. Денег-то я дала, а он купил какую-то палку с дырочками, да насвистывал на ней целыми днями, перед тем, как в город уехать. Флейту? Может, и флейту. Жалобно так насвистывал. Сердце до сих пор щемит как вспомню. Откуда только выучился? Только, видать, помогла ему та свистелка. Денег мне стал присылать. Едва минул годок. Да немалые деньги. Так-то. Палочку, значит, с дырочками. И Глазов едва не рассмеялся. Все сходится. В детстве Аким Шавалье учился играть на флейте. И по сию пору это его излюбленный музыкальный инструмент. Дмитрий уже мысленно составил для себя план поездки в город. Радостно сказал Кузьминишне. «Мы сейчас в город едем. Уж не знаю, вернемся к вам или нет. Дела, а вам огромное спасибо за все». «Ты, милок, заезжай, ежели что. Твою не приглашаю, ей здесь не место, не деревенское, а тебе подсоблю. Сила в тебе есть. Земле ей сила нужна. Заезжай, ежели что». Глазов кивнул благодарно. Юлия с сумкой в руке спускалась с крыльца. Подошла к Кузьминишне, что-то в полголоса начала говорить. Глазов не слышал, что именно. Потом хозяйка вышла за калитку, чтобы проводить гостей. Усевшись в машину, Глазов спохватился. «Бабушка, фамилию-то вашу я забыл спросить. Как у Андрея в паспорте было записано?» «Как себя, так и его записала. Никольским. Андрей Александрович Никольский, сынок мой. Так-то». «Вот и все», — подумал Глазов. Круг замкнулся. «Значит, под этим именем он живет и теперь. Только переделал на английский манер. Андре Никольский. Личность установлена. Так-то». Он прощально махнул хозяйке рукой и захлопнул дверцу. Машина плавно тронулась с места. Кузьминишна еще долго стояла у калитки, смотрела им вслед. В машине он осторожно спросил Юлию. «Ты почему мне ничего не сказала?» О чем? О том, что у тебя проблемы со здоровьем. Думаешь, так просто в этом признаться, что ты неполноценный человек, женщина, которая детей иметь не может? Все равно, что половина женщины. Ну, сказала. Это у тебя комплексы. Можно подумать, ты одна такая. Что ж, твой покойный муж из-за этого любовницу имел? Или ребенка на стороне? С чего ты взял? Уж очень прохладно ты о нем отзываешься. Глазов помолчал. Потом, вспомнив вчерашний разговор на лесной опушке, без всякого перехода спросил, и кто он муж? Тот из большой любви. Что за история? Ты уже считаешь, что после этой ночи получил право все обо мне знать? Подробности моей личной жизни? Разве нет? Откуда ты знаешь, сколько у меня было таких, как ты? Мне что? Каждому случайному любовнику исповедоваться? Вот значит как. Моментально взвился он. Оказывается, все, что он думал раньше, правда. Он для этой женщины — личный шофер, охранник, нанятый ею частный сыщик, а теперь еще и случайный любовник. Замечательно! Его довольно-таки резко отшили. Не лезть не в свое дело. Она замолчала, достала из сумочки темные очки и тут же их надела. До города ехали молча и Глазов чувствовал повисшее в салоне напряжение, но терпел. Не хотел он, чтобы все так бездарно закончилось. Районный центр, куда они вскоре приехали, оказался маленьким заштатным городишкой, без особых достопримечательностей. Памятники культуры, за районом числившиеся, находились не здесь, а в окрестностях. Днем, да еще в такую жару, улицы были полупустые. Они проехали в центр, где стоял памятник героям Великой Отечественной. Вокруг памятника был разбит скверик. Городские улицы расходились от него лучами. Зелень в скверике чахлая, пыльная. Людей не видно. Проехав по городу, Глазов с удивлением обнаружил, что магазинов и магазинчиков в нем великое множество. Да столько же строится. Словно по плану развития города на каждого его жителя положено было по магазину. Меж тем жилых домов не строилось совсем. А где людям жить? В магазинах? В целом же городок как городок, не лучше и не хуже других. Здесь можно обрести покой, научиться экономить, взять дачный участочек, построить домишко в одну комнату, в домишке поставить старую железную кровать, на единственное окно повесить белую занавесочку и по утрам, отодвинув ее, любоваться рассветом, а по вечерам — огненным закатом. Зато покой. Эх, Глазов живо представил себе эту жизнь и вздохнул. Потеряв работу, он стал мысленно примерять себя ко всему, прежде чужому. К провинции, к работе, которой доселе не занимался, к браку с другой женщиной. Моделировал всякие ситуации и думал при этом. А что, неплохо, по сравнению с тем, когда не имеешь ничего вообще. Рассудив, что паспортный стол должен находиться в центре, Глазов припарковал машину возле сквера. Потом стал задавать редким прохожим наводящие вопросы, мол, как бы мне у вас в городке прописаться и где. Юлия с ним не пошла. Сказала, что пройдется по магазинам и купит что-нибудь из еды. Паспортный стол он вскоре нашел. Взяв состоящего в коридоре стола первый попавшийся бланк, принялся заглядывать в кабинеты, Везде Глазов видел одно и то же. Полусонные, разомлевшие от жары женщины либо мыли чашки, либо только собирались приступить к процедуре чаепития. От него лениво отмахивались. Скоро, мол, обед. Совершив круиз по учреждению, он услышал вдруг злое. «Мужчина, чего вы здесь бродите? Чего вам надо?» Женщина со шваброй, которая это сказала, сидела на стульчике и чая не пила. Наверное, именно поэтому настроение у нее было скверное. Тут Глазов вспомнил, что в сумке у него коробка конфет, которые стремительно таяли на такой жаре. Бутылка шампанского и несколько шоколадок. Стандартный набор для похода в любое учреждение. Уборщица Глазов протянул шоколадку и вежливо спросил. «Скажите, а кто у вас дольше всех работает?» Та удивилась шоколадке гораздо больше, чем вопросу, но проворно сунула ее в карман халата, поправила платок на голове и сказала «Я». В этом Глазов не сомневался и тут же сказал, что не подозревает ее в некомпетентности, но хотел бы поговорить с человеком, оформляющим документы на прописку. Не моргнув глазом, уборщица авторитетно сказала «Ежели ты взятку хочешь дать, то это к нашей главной надо. Валентина Константиновна тебе нужна, точно». «Через нее все бумаги проходят. Уж лет десять как начальником сидит». Глазов согласился, что ему надо именно к Валентине Константиновне. Спросив, где ее кабинет, нашел обитую дерматином дверь за номером семь и вошел без стука, как и положено в учреждениях. Начальница, зевая, сидела за столом. На звук открывшейся двери испуганно ойкнула. «Ой, ну кто здесь? Что же вы без стука?» и прикрыла ладошкой рот, который вновь рефлекторно растягивался в зевке. Извините, скромно потупился он. Глазов не считал, что зевание на работе — вещь предусудительная. Кому охота сидеть на такой жаре в душном помещении? До да отпуска далеко. Все-таки июнь еще, не июль, и уж тем более не август. Вот в августе всех отсюда сметет. Пойдут к своим грядкам, на которых созрел урожай. И начнется засолка, закрутка, засушка, отдых словом. Вы что-то хотели? Валентина Константиновна сделала строгое лицо, зевать перестала, руки положила на стол и сцепила пухлые пальцы. На пальцах сверкали многочисленные золотые кольца. От нечего делать, глазов мысленно стал их пересчитывать. Потом виновато сказал: Знаете, у меня к вам странная просьба, я еще одного человека. «Вам в справочное бюро», — сухо сказала женщина. Глазов вынул из сумки коробку конфет. «Понимаете, мне нужно узнать, когда он отсюда выписался и куда. Вы должны его вспомнить. Это особенный человек». «Вы из милиции?» «Я веду частное расследование», — честно ответил он и поставил на стол шампанское. Она посмотрела с откровенным интересом. «Частное? Вы частный сыщик?» «Я не могу об этом рассказать. Не имею права». Глазов последовательно выложил на стол оставшиеся шоколадки. Разложив шоколадный пасьянс, продолжил. «Никакого криминала здесь нет. Считайте, что мы с вами сидим не в кабинете, а на лавочке у дома и мирно сплетничаем о том, как это ужасно увидеть молодого человека, высокого, стройного, у которого все лицо обожжено, да еще с глубоким шрамом на одной щеке». «Как вы сказали?» — встрепенулась женщина. «Про лавочку?» «Нет, про шрам. Это было ужасно. Так обезображено лицо!» Она взялась обеими руками за свое собственное лицо. Хоть и полное, развощекое, но красивое. «Я, кажется, поняла, о ком вы. Дело не в его лице, а в том, что он женился. Представляете?» «Ну и что здесь такого?» — искренне удивился Глазов. Каждый человек может жениться, а лицо — это еще не повод остаться холостяком. Да, но на ком он женился? На гражданке Соединенных Штатов. Я сама его выписывала и делала запрос на выезд из страны. Но вы же понимаете, сколько волокиты. Он же был у нас прописан, у своей матери в деревне. Это очень странная история. Сначала он пропадал несколько лет, потом объявился весь изуродованный. Принес наконец, фотографию, которую положено вклеивать в паспорт после того, как исполнилось 25 лет. А ему уж далеко за 30. 10 лет просрочили. Но как на него ругаться? Штрафовать. Когда фотографию в паспорт клеили, все женщины у нас в учреждении так его жалели. В 18 лет у него нормальное было лицо. Не красавец, конечно, но и не урод. И когда за паспортом приходил, все видели. «Высокий такой мужчина, представительный, если со спины смотреть, так очень даже интересный!» Брюнет спросил на всякий случай глазов. «Вот чего не помню, того не помню, но видный!» Вернулся через год, стал хлопотать насчет документов на выезд из страны. Жена его — американская журналистка. Это он сам мне объяснил, мол, работала по контракту в России» а теперь уезжает обратно в США. И он с ней. Муж за женой едет. Обычно-то все наоборот бывает. Девки наши повыходят замуж за иностранцев. И за границу. Я почему и запомнила. Случай редкий. Мы с мужиком этим разговорились. Уж очень мне интересно было. Нормальные не могут себе жену найти. А этот, страшный какой, доженился. Еще и на иностранке. Он мне фотографию жены показывал. «И что?» «Она негритянка!» «Представляете? Негритянка!» Валентина Константиновна даже на стуле привстала. В такое волнение пришла. «Ну и что?» Опять удивился Глазов, который не был расистом. «Конечно, и в Москве темнокожих людей не очень много. Никак в США. Здесь же, в глубокой провинции, негров отродясь, наверное, не видали». Во всяком случае, начальница паспортного стола никак не могла прийти в себя, хотя и прошло столько лет. Но она страшная была. Бывают негры красивые, я по телевизору видала, в сериалах. А тут два сапога пара. Сделала, наконец, свое резюме Валентина Константиновна. Нет, бывают и в жизни приятные темнокожие, не слишком уверенно добавила она. И знаете, что интересно? Что? Глазов ожидал услышать, что у негритянки, по крайней мере, растут щупальца или вовсе нет ушей. Он уже был не так уродлив. Конечно, нормальным человеком его назвать трудно, но шрам уже был не так заметен. Да и кожа на лице почти что нормальная, только розовая, как у младенца. «Зажить это не могло», — задумчиво сказал Глазов. «Может, пластическую операцию делал?» «Чего не знаю, того не знаю». С сожалением, сказала начальница: наверное, ей и самой все это было очень любопытно. Что ж, спасибо, это как раз то, что я хотел узнать. Никаких секретов, как видите. Значит, был здесь, в вашем районе, прописан когда-то такой человек Андрей Никольский. Он выехал за рубеж в Соединенные Штаты, на постоянное место жительства, и причиной тому женить бы на гражданке США. А зачем вы его ищете? Все-таки начальница была женщиной и проявляла женское любопытство. Да и скучновато ей было здесь, в кабинете. Наследство ему оставили. Глазов так привык врать за последнее время, что делал это легко и даже с определенной долей вдохновения. «Большое?» Тут же среагировала начальница паспортного стола. «И кто бы это мог быть? Мать у него, боже, дуванчик, На хуторе живет, на отшибе. Я ее помню». Приходили вместе. Отца, кажется, не было вовсе. Нашелся дядя. Также уверенно продолжал врать глазов. Он и оставил Никольскому квартиру в Москве. В самой Москве? ахнула Валентина Константиновна. Ну надо же! Кто бы мог подумать? Глазов поднялся, потом вдруг вспомнил: Скажите, если мне не изменяет память, человек, выезжающий из за рубеж на постоянное место жительства, должен получить. Письменное разрешение родителей. Тем более, если он единственный сын у матери, и отца у него нет. Ведь так? Ну да, так оно и было. А что? Значит, его мать бумаги подписала? Ну, конечно. Спасибо за помощь. Он сказал Валентине Константиновне до свидания и покинул ее кабинет. Он знал теперь, как попал за границу Андрей Никольский. Очень даже простым способом. Где же он болтался целый год? А главное, где подцепил свою темнокожую журналистку?» У Глазова сразу возникла догадка на этот счет. На улицу Дмитрий вышел в прекрасном расположении духа и бодро направился к скверику, где оставил машину. Солнце пока светит, птички поют, в машине сидит любимая женщина и ест мороженое на пару с противной собакой. «Собака!» Глазов тяжело вздохнул. Уже не рычит, но зато, кажется, начинает ревновать. «А мне мороженое?» — спросил он, заглядывая в машину. «Тебе я покупать не стала?» — сказала Юлия. «Не заслужил? Я же не знала, сколько ты пробудешь в паспортном столе. Оно могло растаять. Ладно, я сам куплю себе мороженое». Он уже приметил на въезде в город маленькое кафе и решил, что можно посидеть немного в прохладе, с мороженым и без собаки. Собак, слава богу, в кафе не пускают. Повеселев, Дмитрий завел машину. Кафе называлось «Умка», из чего можно было сделать вывод, что здесь продают именно мороженое. Белый медвежонок на вывеске держал в лапах вазочку с цветными шариками — красным, синим и белым. Глазов толкнул тяжелую железную дверь и, держа Юлию за руку, спустился вместе с ней в полуподвальное помещение. В кафе никого не было. Женщина за стойкой читала потрепанную книгу и очень удивилась, увидев посетителей. «Что-то хотели?» На всякий случай спросила она. «Мороженое у вас есть?» «Пломбир в вафельном стаканчике». «Местный». Женщина все еще надеялась, что посетители уйдут. «Давайте, два», — сказал Глазов. «Гулять так гулять». Они сели за столик в гордом одиночестве. В столице подобные заведения на каждом углу И не только те, в которых продают мороженое. В маленьком провинциальном городе никто в кафе не ходил. Мороженое местные жители предпочитали есть на ходу. Что же касается всего остального... Тут вдруг что-то щелкнуло, и популярная певица жалобно затянула песенку о несчастной любви и женском счастье. Официантка, видимо, решила развлечь единственных посетителей. — Что ты узнал? — спросила Юлия. — Мороженое хочешь? — Не ответил Глазов. «Нет, спасибо, прохладно здесь». Она поежилась. «Послушай, не злись на меня, давай бросим к черту это дело. Я перееду в твой дом, займусь хозяйством, куплю корову, научу тебя ее доить, кроликов заведем, возьмем на развод у и пчел. Я же деревенский, хочешь?» «Что ты узнал?» Повторила она. «Нет, я не могу тебя понять, хоть убей». «Ты же не любила своего Петю. Я давно это понял. И плевать тебе, кто его убил и за что. Впрочем, меня ты тоже, кажется, не любишь. Тогда смысл всего этого? Мне надо чем-то заняться», — ответила она, а Дмитрий обиделся, потому что ожидал опровержения собственных слов насчет ее нелюбви, но справился с собой и продолжил спокойно. «Хороший ответ. Мне тоже. У тебя несчастье случилось?» Я не имею в виду смерть любимого мужа. Любимого было сказано с иронией. «Объясни мне, наконец, что тебя гонит с места на место? От кого ты прячешься? Я никуда больше не пойду, ни в одно учреждение, если не скажешь». «Ну хорошо». Она тяжело вздохнула. «Да, со мной случилось несчастье. Это не разговор для кафе». И она оглянулась. «Мы одни», — женщина за стойкой читает и потом ей слышно только музыку. «Так что?» «Я потеряла ребенка. спокойно сказала она. «Это я уже слышал. По-моему, это случилось не один раз», — осторожно сказал он. «Да, случалось. Но потом я очень долго лечилась. Когда поняла, что мой брак может развалиться, я страстно захотела ребенка. Его все время не было дома, мужа. Я никогда не знала, приедет Петр ночевать» или не приедет, будет ужинать, или тут же уснет, не сказав мне ни слова. Мы не разводились просто потому, что даже на это у него не было времени, и его устраивали наши отношения. Не думаю, что Петр имел любовниц. Фирма поглощала все его время. Я чувствовала себя полной идиоткой. Однажды, когда намекнула о своем одиночестве, он равнодушно сказал, «Займись чем-нибудь, заведи любовника». «И ты так и сделала?» «Это был Олег Станиславович?» «Олег, случайный эпизод, когда мне стало совсем уж плохо. Но я не о любовниках, а о ребенке. Мне удалось, наконец, сохранить беременность дольше восьми недель. Именно на этом сроке открывалось кровотечение. Было шесть попыток, и все заканчивались на девятой неделе. Я не могла выносить ребенка, понимаешь? Но помогли новые лекарства». Петр денег на мое лечение не жалел. Я ездила в лучшие санатории, ложилась в лучшие клиники и... Удалось. Ребенок спасал меня от одиночества. Наш брак становился вещью более реальной. «Это был его ребенок?» Петра Шумова невинным голосом спросил Дмитрий. «Какая разница? Тебе все надо знать. Главное в том, что пошел уже пятый месяц беременности». И вдруг случилась эта ужасная трагедия. Авария. Петя разбился насмерть. Тут же начался скандал с родственниками. Раздел империи моего покойного мужа. И я не выдержала такого стресса. Меня ведь предупреждали. Никаких волнений. Полный покой. Никто меня не пожалел. Понимаешь? Наоборот, поспешили воспользоваться беспомощностью. Но они не виноваты. Виноват тот кто устроил эту аварию. Случись это несколькими месяцами позже, и мне было бы все равно. Я уже была бы не одна. А мужа, ты прав, я давно уже не любила. Но потеря ребенка... Ты понял, почему я так хочу его найти, этого мстителя? Пусть узнает, к чему может привести справедливое, с его точки зрения, возмездие. И пусть за это заплатит. Так ты продолжишь расследование... «Ради меня». Глазов сам не понимал, почему ему так не понравилась вся эта история. У него было сыщицкое чутье. Еще по прежней работе он это помнил. Когда сидящий в его кабинете человек начинал врать, у Дмитрия невольно мурашки бежали по коже. Вот и сейчас он почувствовал, как по спине пополз знакомый холодок. «А может, это просто мороженое? И в кафе прохладно?» В конце концов, она права. Кафе не место для подобных откровений, тем более, что в подвалчик спускались еще двое посетителей. Они первым делом оглянулись по сторонам. Глазов знал этот синдром. Никто не войдет в магазин или кафе, если там никого нет. Пустой зал настораживает. Когда все внимание продавца только на тебя, а ты и покупать-то ничего не собираешься, чувствуешь себя не в своей тарелке. В маленьких городах люди особенно не любят казаться белыми воронами. Каждый человек здесь на виду. Если никто не ест мороженое в кафе, а я ем, значит на меня будут показывать пальцем. Но теперь в кафе сидели Глазов и Юлия. Поэтому двое молодых людей задержались у стойки, потом купили по мороженому и бутылку газированной воды. Когда они сели за соседний столик, Глазов понял, что откровенный разговор окончен. Осталось только доесть свое мороженое и уйти. Юлия молчала. Дмитрий пошел к стойке и тоже взял бутылку воды и пару одноразовых стаканчиков. Они посидели еще минут пять. Наконец в кафе появились еще посетители, и, увидев, что целых два столика заняты, тоже прошли в зал. Ну все, цепная реакция пошла, улыбнулся глазов. Самое неприятное это быть первым. Мы сделали это заведение популярным. «Пойдем на солнышко. Погреемся». «А дальше?» — настороженно спросила она. «Дальше?» Считая, что твои доводы меня убедили. Я доведу это дело до конца». Ему показалось, что в ее взгляде промелькнула откровенная радость. «Надо еще заехать в магазин, где продаются музыкальные инструменты». Они поднялись и направились к выходу. Уже в машине Юлия спросила, «А зачем нам туда надо?» Хочу узнать, насколько хорошо Аким Шевалье играл на флейте. Пардон, Андрей Никольский, знаменитый писатель, умер семь лет назад. Магазинчик музыкальных инструментов в городке был один, в отличие от продуктовых. В единственном экземпляре здесь были кафе, библиотека, музыкальная школа и дом культуры. И люди, которые там работали, тоже были в единственном экземпляре. Уникальные. Молодежь предпочитала осваивать новые профессии. Уж если торговать, то аудио- и видеокассетами, компакт-дисками и аппаратурой. Если работать, то не в библиотеке, а в интернет-кафе. Поэтому, когда Глазов увидел пожилого человека в отделе, где продавались скрипки, гитары, пианино и, разумеется, флейты, он откровенно обрадовался. Подошел, посмотрел, как тот настраивает гитару, и понял – «Фанатик. Есть люди, рожденные играть на гитаре, а есть рожденные настройщиками музыкальных инструментов». Потому как мужчина прислушивался к звучанию струн, чуть трогая их длинными чуткими пальцами, слух у него был абсолютный. И Глазов обрадовался еще больше. «Здравствуйте!» — жизнерадостно сказал он. Продавец поднял голову. По выражению его лица Глазов понял. Голоса... Не так ласкают слух, как звучание музыкальных инструментов. Но, тем не менее, мужчина вежливо спросил, «Чем могу помочь, молодой человек?» «У вас часто покупают флейты?» «Флейты?» — удивился его собеседник. «Вы играете на флейте?» «Нет, не играю», — с сожалением сказал Глазов. «Но очень люблю флейту. Есть чудесная музыка «Заливные луга» Франсисгоя. Великая вещь!» Когда я ее впервые услышал, то понял, что флейта ничуть не хуже рояля. «Играете на рояле?» «Нет, на рояле я тоже не играю». «Увы». «Но людей, которые играют на рояле, гораздо больше, чем тех, кто играет на флейте. Разве не так?» «Ах, молодой человек, если бы вы знали, что такое флейта, это же...» Глазов уже понял, что ему повезло. «Этот человек застрял между прошлым и будущим». Попсу он не признает, равно как электрогитары, зато классику. Терпеливо слушая его лекцию о флейте, глаза вдумал. играл или не играл для него Андрей Никольский, о чем они разговаривали. «А вы слышали хорошее исполнение именно на флейте?» — спросил, наконец, он. «Ну, неплохое, я бы сказал. В нашей музыкальной школе учат в основном игре на фортепиано». На скрипке, на баяне или, скажем, аккордеоне. Флейтистов по пальцам можно пересчитать. И играют они фальшиво, без души. Преподаватель плохой. Но был здесь один человек. Я сразу понял, что он не здесь учился. В Москве, скорее всего. Уж очень особенная игра. И человек особенный. Лицо безображено шрамом и ожогами. Но как он играл? Знаете, я сразу понял что он не профессионал. Он чувствовал музыку, как чувствуют ее редкие люди, знающие, что такое вдохновение. Для этого нужно иметь особую нервную организацию. Я еще подумал, что этот человек знал славу, был на вершине популярности, но, как не вглядывался в его лицо, не мог узнать, да и как. Лица у него, в сущности, не было. Но душа... Вот почему я запомнил, как он играл. «Здесь, в магазине?» «Почему в магазине?» «Ну да, и здесь тоже, когда выбирал флейту. Но тогда я не мог оценить его игры. Потом я видел его в электричках. Я, знаете ли, часто езжу в Москву. На концерты классической музыки очень люблю ходить. В большой концертный зал. В консерваторию. Сестра у меня тоже, знаете, меломанка. Живет в столице. Вот мы с ней на пару... Да... А он играл в электричках на своей флейте. И слушали его, знаете ли. А потом его лицо... Ну, вы меня понимаете. Я сам всегда давал ему деньги, хотя у меня скромная зарплата. Но не за то, что он был так обезображен. За музыку. А другие, конечно, жалели. Особенно женщины. Такой высокий, представительный мужчина. Очень интересный. Если бы не шрамы. Думаю, что он хорошо зарабатывал. И долго он играл в электричках? Не знаю, хотя... Примерно через полгода он исчез. Наверное, набрал денег, чтобы снять квартиру в Москве. Или нашел другую работу. Да, постойте. Я ведь видел его в одном из переходов метро. На Арбате... Нет, не вспомню сейчас. Торопился очень. Иду. Слышу, флейта плачет. Сначала отмахнулся. Мол, в Москве кого только не встретишь в переходах. И поют, и пляшут, и на скрипках играют. В метро можно встретить настоящих профессионалов. Как играют. Да. Говорят, многие выезжают за границу и играют на улицах там, в европейских городах. Очень прилично зарабатывают за сезон. Больше тысячи долларов. А это солидные деньги. Уж вы мне поверьте. Но я, кажется, не о том хотел сказать. Я его узнал. Своего покупателя. По голосу Флейты, разумеется, мы с ним не разговаривали. Сидел он. Играл, как ему нравилось. Подавали ему. Много. Я заметил. В шляпе лежали бумажные купюры. Крупные. И знаете, я не осуждаю. Жизнь есть жизнь. Все-таки он необыкновенно талантлив. Нет, я не о музыке. Необыкновенный человек. А музыка что? Голос души. Так вы Флейту хотели купить? «Знаете, если я когда-нибудь научусь играть на флейте, я куплю ее именно у вас», — улыбнулся Глазов. «Мне неловко, что отнял у вас столько времени. Хотелось бы чем-нибудь отблагодарить». Он полез в карман, но продавец музыкальных инструментов его остановил. «Перестаньте, молодой человек. Уберите деньги. Вы замечательно умеете слушать, а мне признаться скучно. Музыкальные инструменты у нас в городе покупают редко». И все реже и реже. А что касается флейтиста, не знаю, зачем вы его разыскиваете, но, думаю, для вас это важно. А играть на музыкальном инструменте поучитесь. Попробуйте. Кто знает, может, у вас талант. Всякое бывает. Глазов вышел на улицу в прекрасном настроении. Во-первых, ему не пришлось врать. Во-вторых, он узнал, где дальше искать следы Андрея Никольского. В-третьих, Просто было приятно побеседовать с таким человеком. Может, и в самом деле брать уроки игры на гитаре, поскольку с работы турнули, или купить флейту. Он не знал теперь только одного — возвращаться ли сегодня в Москву, а если возвращаться, то куда? К жене надо бы спросить у Юлии, как она на это посмотрит. С другой стороны, дом у нее большой, любимая собака вполне может потесниться. А с другой стороны, то есть со второй, черт возьми, сколько же бывает сторон у одной единственной проблемы. Глазов совершенно забыл, что она очень обеспеченная женщина, что называется, жилищных и материальных проблем. Жить у нее и за ее счет некрасиво все это выглядит, скажут, нашел себе богатую дамочку. Молодец, предприимчивый молодой человек, но он же ее любит. «С деньгами или без?» «Но получается, что с деньгами...» «Разве он виноват, что полюбил именно эту женщину, а не какую-нибудь другую?» Он стоял в нерешительности и не спешил переходить улицу. На противоположной стороне была припаркована его машина. То есть не его, а ее. Так и стоял, пока его не окликнули. «Митя, в чем дело? Почему мы не едем?» И он направился к машине. Альфа посмотрела на его с интересом. «Ну, и за что его кормят? Лучше бы я был собакой», — подумал он. И тут же «Ненавижу собак». Когда он открыл дверцу, Альфа рыкнула. «Не ладите вы друг с другом», — заметила Юлия. «Ну и что? Куда едем? Можно ехать в Москву, ты как? А как же Аким? То есть я хотела сказать «Андрей Никольский, что ты решил?» «Я после тебе скажу, не это сейчас главное». «А что?» — насторожилась она. «Ну, на текущий момент главное — ты и я. Надо бы определиться. Что делать будем? Кажется, ты женат», — напомнила она. «Это существенное замечание. Значит, мы сделаем вид, что ничего не произошло, все возвращается на круги своя, так? Какая муха тебя укусила?» «Я всего лишь хочу определенности. Любишь ты меня или не любишь?» «Как громко!» Поморщилась она. «Едва знакомы, а ты уже любви». «Но я-то тебя люблю!» «Не кричи!» «Хорошо, я все понял». Он повернул ключ в замке зажигания. «Мы едем в Москву». Она неожиданно спросила. «Надеюсь, в этом городе есть гостиница?» «Какая еще гостиница?» «Зачем?» До Москвы три часа езды, всего-то. Или мы сейчас найдем в этом городе гостиницу, или ты отвозишь меня домой и едешь каяться к своей жене. И на этом все». Я не понял логики. Он упорно не хотел смотреть ей в глаза. «А если мы найдем гостиницу, почему наш Роман может иметь продолжение здесь и не может в твоем доме? Что за проблема?» «Проблема в том, что я не хочу возвращаться» и у меня нет другого способа тебя удержать. Ты мне нужен, Митя. Поверь». «Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь», — кивнул он. «Если здесь есть гостиница, то она в центре. Наверняка. Поедем туда. В конце концов, этот городок не так уж и плох». Вернувшись в центр, он вылез из машины и обратился с вопросом к прохожим. Потом вернулся к Юлии и радостно сказал. «Нам повезло». Здесь полно памятников исторической культуры. Для туристов построена гостиница. Надеюсь, у нас не спросят паспорта. Я хочу номер на двоих, не считая собаки». Примерно через час они оценили прелести местной гостиницы. За исключением отсутствия горячей воды, все оказалось не так уж и плохо. Глазову вообще на это было наплевать. Особенно в такую жару. Он был согласен на холодный душ и пару свежих простыней. Поселили их в одном номере. С этим проблем не было. Собаку тоже удалось пристроить. Дмитрию ужасно хотелось спать. Он очень устал. Пока Юлия плескалась в душе, он прилег на кровать и тут же заснул.